Я проснулся в этот день, потянулся всем собой. Не начищенный до дыр, не причёсанный, живой. Я сейчас не на коне и без белого пальто, не проснувшийся вполне, замечательный зато. У меня рассвет в окне меж лохматых облаков. Здравствуй, день, иди ко мне, я к тебе уже готов. Алехандра, участник марафона. Часть четвертая. Наслаждаться тем, что имеешь, в которой мы начнем находить возможность для наслаждения жизнью здесь и сейчас. Глава двенадцатая. Напитывать равно напитываться. Скоро поворачивать налево? Ага. Ну, тогда отдавай мою руку. Я не могу поворачивать одной рукой. Ну, или не отдавай. И у тебя так хорошо. Ну тогда мы просто поедем прямо. Не отдам. Едем прямо. Хорошо, едем. Едем прямо. Тут развернемся. Нет, лапку не отдам. Едем прямо. О, божечки, это же прям какой-то самый настоящий момент самого настоящего счастья. Вместо ответа он еще крепче сжимает мою руку. Ну, скажешь, когда все-таки пора будет отвозить тебя по адресу? Ага. Ну вот еще до конца этой длинной улицы едем прямо. А что, так можно, да? Да, можно. Мы только что посмотрели короткометражку про любовь. Ну или влюбленность, неважно. В этих нескольких минутах был концентрат того, что мне нужно. Того, что я хочу показать вам в этой главе. Мы под столом поцеловались большими пальцами ноги, а кайф такой, как будто были ноги. Стежки-пирожки. Да наступает самый загадочный этап нашей концепции ну как минимум он загадочный потому что здесь практически ничего не надо делать фокусируемся на том что у нас всегда есть возможность наслаждаться даже если вы находитесь в одиночной камере ну как шутил Аллен, я вырос в очень бедной и многодетной еврейской семье в детстве если б я не был бы мальчиком мне было бы вообще ни с чем играть н наслаждаться Это логичное завершение цикла, потому что если не получать удовольствие, то зачем тогда это все? Как-то младший сын, когда ему было лет восемь, попросил перед сном «Мам, ты меня разбуди пораньше, ладно? Прям вот в шесть тридцать разбуди, хорошо? Можешь?» «Конечно», — соглашаюсь, я знаю его характер. «Если он что-то не доделал из уроков, а вечером ему хочется поиграть с братом или побеситься, Он завтра обязательно встанет на полчаса раньше и все сделает. Такой человек. Ну вот, я иду его будить в 6.30, а он вдруг обнимает мою руку. Мам, я еще минуточку посплю, хорошо? Конечно, дорогой, можешь и дольше. Я же не знаю, сколько тебе надо делать уроков. сколько, мам. Я просто хотел с тобой полчаса утром побыть до школы и до твоей работы. Я соскучился, мам. Вот ты тут посиди, подержи меня за руку, погладь по спинке. А я посплю, заобнимала, уснул, а я сижу, реву. Некоторые думают, ну, конечно, вот реви, мать ехидна, стыдно тебе, вина мучает, мотаешься, хрен знает где по стране, там делаешь людей счастливыми, а собственные дети страдают. у, -у, -у. ай, ребята, да не так все, отвечу я им. Ну, во-первых, я была счастлива тому, что вообще смогла заплакать, потому что на тот момент... Последние два месяца моя жизнь неслась мощным потоком, меня крутила в рабочем процессе, который гораздо быстрее и интенсивнее был, чем я сама. У всего есть своя скорость. Возможно, вы замечали, что ритм жизни в мегаполисе очень высокий, насыщенный. Приезжаешь на природу отдохнуть, и первое время вообще уходит на то, чтобы просто затормозиться и замедлиться. Оставляешь за собой такие черные полосы на асфальте, как от резкого торможения. Был такое, да? И наоборот, когда ты весь такой расслабленный, втекаешь в деловую жизнь, голова идет кругом. Чисто физиологически тело человека подчинено, между прочим, определенным ритмам. Стук сердца, так называемое дыхание мозга, само дыхание, повышенное пониженное давление, все эти ритмы не совпадают по частотам, но все они есть и играют важную роль в работе тела, влияют на скорость души. У кого-то эту скорость определяет сердце, у кого-то мозг, у кого-то другие органы. В этом ракурсе мне очень близка одна мысль. Я не знаю, кто автор, но услышала я ее от Икумина Евмения. При всех этих перелетах и путешествиях надо учитывать скорость передвижения души. Душа движется гораздо медленнее, чем самолет или даже поезд. Бывает так, что человек уже доехал, а душа его еще в пути. Так важно дождаться собственную душу. О, эта метафора, она мне очень понятна и близка. Я часто говорю своим друзьям, что принимают решения решение быстро, а вот чувствую я медленно. Мне часто требуется время на то, чтобы прожить, прочувствовать, переварить то или иное событие. И сделать это для того, чтобы вообще понять, что же произошло-то. А на больших скоростях-то сделать это же невозможно. Поэтому после многих событий в жизни, в наших душах и сердцах, в наших телах остаются заархивированные, непрожитые радости, боли чувства. Они имеют свойство распаковываться и не всегда в подходящий момент. Вот почему я тогда обрадовалась своим слезам. Тогда мы с сыном совпали в моменте, совпали наши скорости. Я никуда не бежала, никого не ждала и ничего не ждала. Мне удалось остановиться и почувствовать, что же происходит. Это было такое важное мгновение любви, в которое можно было и взять, и дать, и, главное, насладиться. Это было величайшее счастье. Я попала в свой собственный ритм, в свою скорость. Душа долетела из командировки на крылышках и догнала меня. Добралась устала и счастливая. Свернулась клубочком в моей груди, и мне стало тепло. И у каждого из нас есть своя скорость. Нас постоянно пытаются вовлечь в водоворот событий, и мы испытываем этот сильный маркетинговый прессинг. «Последний день распродажи! Успей оплатить сегодня! Спеши забронировать! Не откладывай на потом! Прими решение сейчас! Опоздаешь! Соберись, тряпка! Фастфуд! Фаст-музыка! Фаст-секс! Фаст-коучинг! По скайпу, в машине, по дороге, на работу, пересказ книг в интернете!» Чтобы стоять на месте, надо бежать быстро-быстро, как в Алисе в «Стране чудес», да? И мы, жители мегаполисов, этому потрясающе научились. Оксана думает, что если все делать чуточку быстрее, то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще. Ух, количество подменило собой качество. Мы забрасываем в себя, как в топку паровоза, книги, фильмы, семинары, тренинги, тусовки, выставки, не успевая как следует их переварить не рефлексируя, не обсуждая с друзьями. Мы набиты под завязку какой-то непереваренной информации. Обмен веществ нарушается на уровне смыслов. Мы жиреем интеллектуально, психологически, душевно, физически. Мы позволяем себе общаться с другом и Фейсбуком одновременно. Мы ходим на деловые встречи в рестораны, подчас, между прочим, очень недешевые, не успевая толком ни рассмотреть интерьер, ни распробовать еду. А ведь именно из этого так-то стоимость блюда формируется. Ну, попробуйте ощутить время как ценнейшую из валют. Ну, помните, фильм такой был: так и назывался Время. Там сюжет, честно говоря, дурацкий. Но реальность-то какая, реальность потрясающая. Там люди расплачиваются временем за все. Но у меня одна поправка. Важно не просто время, а, конечно же,. Качественное, прожитое время. Это мой язык любви такой. Наслаждаться значит просто выкрасть у этой гонки один день и устроить себе невероятный праздник жизни во всех каналах восприятия: смотреть, нюхать, есть, слушать, ощущать, чувствовать, смеяться, а может быть, сплакнуть, чувствовать счастье, бытия. А то, знаете, есть такой стишок-пирожок. Олег работает. А рядом баклуши целые лежат. Бамбук некуриный сыреет, мычит и просит ласки волк. Нет! Доставайте свои самые прекрасные баклуши, наивкуснейший бамбук, и вытаскивайте на самую сказочную прогулку вала. Ну, правда. Именно для этого ведь и нужны вот эти выходные дни. Шабаты, как бы они ни назывались в разных культурах. Они нужны, чтобы остановиться, перестать бежать, почувствовать себя, свою душу, почувствовать жизнь, ее пульс, ее биение, синхронизироваться с миром и пульсировать вместе с ним. Ну вот, вот об этом, обо всем я плакала, прислонившись спиной к кровати сына, слушая его дыхание. Рыдала, ощущая невероятную ценность этого подарка. «Боже мой, вы только попробуйте это понять!» Подросток проснулся на полчаса раньше в 6.30, чтобы провести время со мной, провести его качественно, напитываясь и напитывая. Я рыдала, завидуя его умению осознавать, чего он хочет, и просить об этом, и реализовывать. «Товарищи!» Любите друг друга, дарите друг другу время самого высшего качества. Это незабываемо. И это и делает нас живыми в том числе. Был у меня один такой прекрасный мужчина, который очень редко посещал Москву, ну и я, впрочем, тоже. Когда нам удавалось пересечься во времени, мы могли позвонить друг другу и позвать друг друга на свидание хоть в три часа ночи наше время было бриллиантовое и платиновое. Каждый микрограмм был дорог. Как в рекламе чая «Гринфилд». Каждый день ведет нас к новым местам и новому опыту. Просто дайте этому дню случиться. И не просите скорее пройти. Дайте мыслям место и время. Дайте чувствам волю и силу. Дайте себе звучать вместе с жизнью. Обрести гармонию и вместе с ней себя. И пусть сегодня будет необыкновенный день. Пусть. Например, лично я в тот день не пустила младшего сына в школу. Ну, потому что я так подумала. В прошлый раз я подарила время старшему сыну и ездила с ним на соревнования. А сегодня пусть будет день с младшим. Ну, вернее, полдня, потому что потом он сильно занят, а его время я очень ценю. А чтобы прочувствовать свою скорость и научиться подстраиваться под нее в нужные моменты, я уже вам предлагаю следующее задание, дорогие товарищи. Оно будет больше похоже на эксперимент, но зато поможет вам глубже изучить себя. Задание «Скорость души». Часть первая. Заведите себе таймер на 15 минут. Ваша задача за это время сделать как можно больше дел. И желательно делать их одновременно. Например, готовить борщ, разговаривать по телефону, мыть посуду, смотреть телевизор, гладить кота, продумывать структуру презентации к завтрашнему совещанию отвечать на вопросы мужа или подруги. М? А когда зазвонит таймер, остановитесь. Отключите разговоры и кипящий борщ. Присядьте и попробуйте ответить себе на вопросы. А что с вами сейчас происходило? Как вы себя чувствовали? Что из этих 15 минут вы вообще можете вспомнить? Часть вторая. Снова заведите таймер на 15 минут спустя какое-то время. Промежуток между первой и второй частью задания вообще не важен. Просто выберите комфортный для эксперимента момент. И возьмите какое-то одно дело, одно действие и сосредоточьтесь, на спокойном его выполнении. Например, если вы готовите борщ, то честно все 15 минут сосредоточенно занимайтесь только борщом, не отвлекаясь ни на что другое. Если вы гладите кота, то пока не зазвонит таймер, ответственно отдайтесь этому действу. Если разговариваете с ребенком, то все 15 минут честно выслушивайте своего собеседника, отвечайте на вопросы, не погружаясь в размышления о пятне на его воротнике или неряшливой прическе. Если вы смотрите кино, то только смотрите, не жуйте там ничего. А если все-таки жуете, тогда убирайте все гаджеты, выключайте музыку и подкасты и сосредоточенно ешьте. Когда прозвенит таймер, отложите свое занятие. Нет, не убегайте от ребенка, дайте уж, пожалуйста, ему возможно это говорить, хорошо? Да, слушайте, анализ задания вполне может еще подождать. Ну, всего есть, конечно, какой-то здравый смысл. Но в любом случае потом сядьте и попробуйте вспомнить детали процесса, в котором вы находились за время второй части эксперимента, хорошо? Что почувствовали? Что запомнили? Чего вам хотелось? Именно в такие минуты происходит замедление, синхронизация со скоростью души. Но только знаете, что вы мне на слово не верьте? Давайте, идите, идите, проверьте, потом будете дальше слушать. Ну, серьезно, но ну, очень интересно. Ну, просто, возможно, после прохождения обоих этапов вы опытным путем выясните, что комфортная для вас скорость где-то посредине. Я ведь не вправе запретить вам продолжать экспериментировать и вычислять свое гармоничное среднеарифметическое. Да и вообще не собираюсь этого делать. Георгий Гурджиев говорит, что мы часто не присутствуем в моменте. Он предлагает попробовать минуту смотреть на цветок и понаблюдать, что с вами в этот момент происходит. Современному человеку сложно созерцать этот мир, окружающих, себя, мысли постоянно выбрасывают нас из этого состояния, но именно оно, созерцание, считалось мудрецами многих культур моментом воссоединения с душой. Вот поживите с этим, а потом пойдемте дальше. Наслаждаться моментом воссоединения.